Глава 20. Храмовый комплекс. На дорогу ушли почти сутки. В этом помогла трофейная техника. Всё же возможность быстро передвигаться немаловажна, особенно в условиях войны. Пока Лема подбирала людей, я связался с Филатом. Рациями дальние связи тоже обзавелись в ходе честного отъёма добра у противника, и ещё ни разу об этом не пожалели. Да, много добра мы успели отжать за прошедший год, но речь не об этом. В ходе сбивчивого рассказа удалось выяснить, пока мы были заняты разборками с кеттой, два так называемых бога напали на храмовый комплекс. Укрепления разнесли довольно лихо. Земляные валы и окопы попросту ожили, устроив там настоящий апокалипсис. Гром и молнии поразили разбегающихся в страхе воинов. В общем, всё было кончено в считанные минуты. Всю дорогу я нервно сжимал кулаки, а затем вдруг успокоился, ведь без меня они всё равно ничего не сделают. Я вообще зря психую и спешу. Нет в том никакого смысла. И Кетта в момент переговоров полностью подтвердила мои догадки. Без моих сил комплекс не заработает. Однако потеря стратегически важного объекта и желание отомстить за смерть своих людей продолжали гнать меня вперёд. Добрались. До конечной точки двигались пешком, дабы раньше времени не раскрыть своего появления. Затем пришла пора наблюдения, и вот здесь я в очередной раз едва не сорвался в бой. Лия Эти ублюдки притащили её с собой. Девушка, скованная по рукам и ногам, периодически подвергалась избиению, но как я понял, ни в какую не соглашалась использовать силу. Странным показалось другое. Почему она не пытается дать им отпор? Да, возможно, вдвоём они способны её одолеть, но ведь она даже попыток не предпринимает. Хотя и я ведь и понятия не имею, что они с ней сделали, может быть, каким-то образом смогли заглушить её. Как-то она попала в их лапы. Понятно, что Кетта имела к её поимке самое прямое отношение. Да что вообще за бред в моей голове? Если эти двое хоть отдалённо так же сильны, как Кетта, у Лии не было и шанса отбиться от троих. Но сейчас ситуация изменилась. Главный противник мёртв, и у меня её силы. Правда, я пока мало могу их использовать, но думаю, это не сложнее, чем управлять водной стихией. Если мы объединим усилия с Лией, то уже у этих двоих не останется ни малейшего шанса. Не уверен, что их получится победить тем же способом, но я обязательно что-нибудь придумаю. Как я не всматривался в обстановку, никакой другой поддержки заметить не смог. Они действительно пришли вдвоём без сопровождения и охраны. Никто не оцепил периметр и не пытался оказывать нам сопротивление. Земля вокруг перепахана, комплекс полностью очищен от культурного слоя, и на этом всё. Я снялся с наблюдательной позиции и вернулся к своим. Спустя несколько минут явились и другие разведчики, которые доложили ровно то же самое. Вокруг нет ни единой живой души, только те двое и женщина-пленница. Некоторое время мы спорили, решая, как и каким образом будем возвращать своё, но все варианты я безжалостно отметал в сторону. Они смогли преодолеть укрепления, которые охраняли 2.500 самых лучших бойцов. Вряд ли сотня ночных убийц сможет им хоть что-нибудь противопоставить. Мозг просто разрывало от противоречий. Мне хотелось бросить на них все силы, разорвать этих ублюдков на куски, но я понимал, что лишь положу всю армию за зря. И, судя по всему, эти двое тоже прекрасно всё просчитали. Физический урон им пофигу, а магический, хм, здесь тоже пока не всё ясно. Я пойду один, принял я решение, от которого всячески отмахивался долгое время. Влад, не спорь, родная. Ты ведь сама понимаешь, что других вариантов попросту нет. Ты видела, на каком уровне проходил бой с Кетой? Вы мне всё равно не поможете. Моих сил сейчас хватит на обоих. А если пойдёте вы, то скорее всего погибнете. А если даже если случится то, о чём ты сейчас подумала, вы тем более будете мертвы. Там Тамли, я освобожу её, и вместе мы точно их одолеем, по крайней мере, уравняем шансы. Я крепко обнял Лему, поцеловал, тем самым заткнув, затем отстранился, смахнул слёзы с её глаз. Игорь уверенно отправился к хромовому комплексу. Его взгляд провожал меня. Я его чувствовал. Но как только вышел на открытое пространство, абстрагировался от всего лишнего, сосредоточившись лишь на предстоящей схватке. Меня заметили сразу. Двое подошли к краю платформы и с ухмылками ожидали, когда я приближусь на расстояние переговоров. «Но здравствуй, безликий", выкрикнул один из них. "Я так понимаю, госпожа Кетта больше не с нами". Отпустите её, и я позволю вам уйти. Уйти? А мы никуда не собираемся, усмехнулся второй. Влад, раздался громкий крик позади, который заставил меня разозлиться. Вот же глупая девчонка. Я ведь приказал ей не лезть, не рисковать. Я обернулся и всматрелся вдаль, где на границе с открытым пространством стояла одинокая фигура лемы. Что она делает? Почему замерла? Влад снова донёсся до слуха её взволнованный крик. Да не спеши ты, мы подождём, продолжая ухмыляться, произнёс первый. Сходи, попрощайся с любимой. Да что мать их, происходит? Они настолько уверены в собственном превосходстве, что-то я упустил. С этими мыслями я вернулся обратно, не переставая перебирать в голове всевозможные варианты исхода. Несколько раз оборачивался, но те двое так и продолжали уверенно стоять на краю звёздчатого основания и наверняка ухмыляться не перестали. Вся уверенность давно слетела с меня, и всё чаще голову посещали такие мысли, что я совершил очередную глупость, а заодно упустил нечто очень важное. "Я велел тебе не высовываться", строго выкрикнул я. "Замолчи", едва не на истерике вернула мне Лема. "Заткнись и выслушай, Лея не пленница. Что? С чего? «Мышь! Он очнулся и вышел на связь. "Здесь Филат, он прибежал, как только получил сообщение. Я не понимаю, причём здесь мышь?" Тогда у храма он не просто так полез в машину. Его вызвали по пацаи. Лея давно играет против тебя. Они с Кеттой договорились ещё в тот день, когда нас сюда вынесло. Я молча стоял и смотрел в никуда, пытаясь осмыслить сказанное. Какие-то минуты отделяли меня от ошибки. Задержись я ещё сейчас, игра пошла бы совсем по-другому. Не знаю как, но я наконец пересилил гнев, который овладел мной, и сделал шаг навстречу Леме, но вдруг уперся в невидимую преграду будто головой в стену влетел. Что за? удивлённо пробормотал я. Я не знаю, оно не пускает меня, ответила девушка, а по её щекам катились слёзы. Влад, не плачь, родная, максимально спокойным тоном произнёс я. Всё будет хорошо. Не будет, и ты уже сам это понимаешь. Ты должна быть сильной. Зачем? «Затем, что на тебе ответственность за весь этот мир. Я не хочу без тебя Наше с тобой желание никого не волнуют. Ты должна собраться. Не бросай меня, совсем тихо произнесла она. Всё будет хорошо, родная. Я тебя найду. Я буду ждать. Грустно улыбнулась та. Построим империю, о которой сложат легенды. Создай мир, о котором мы с тобой могли лишь мечтать. Это в твоих силах. Мышь поможет тебе в этом. Хорошо, согласно кивнула та, а я отвернулся и сжав кулаки, направился к комплексу. Я злился, в основном на себя. Нет не за то, что снова пошёл воевать один. На свою жизнь мне плевать давно. Меня ещё в детстве учили: настоящий воин считает себя уже мёртвым. Только так можно без сомнений броситься на танк с голыми руками, совершить геройский поступок. Возможно, по этой причине я всё ещё жив и достиг всего того, что имею. Не знаю. Меня вновь объвёл вокруг пальца близкий человек, а ведь я доверял ей, как и мышь Он верил, что она рисковала ради меня всем, да и я был в этом уверен. Взрыв портала дал мне целый год на подготовку, но зачем? В чём смысл всей этой многоходовки, ради чего столько лицемерия? Я не понимаю. Возможно, мой мозг просто заточен иначе, и я не хочу признавать все эти подковёрные интриги. Можете заканчивать цирк, спокойно произнёс я. Лия, почему? Некоторое время было тихо, а затем к краю платформы подошла она. Так будет лучше для всех. Или для тебя? Влад, мы убили много невинных, совершили кучу ошибок. Я хочу всё исправить. Да ведь наверняка слышала поговорку: благими намерениями я просто хочу всё исправить. Такой ценой? Я обвёл руками пространство вокруг. Ты не понимаешь, ничего этого не случится, если всё сделать правильно, никто не погибнет. Я что-то в этом сильно сомневаюсь. Мы вернёмся назад и убьём Кетту. И снова будет война? Перестань, Ли. Давай просто разойдёмся в стороны и сделаем вид, что ничего этого не было. Мы убили Дмитрия, Влад. Он был моим дедом, и тоже сражался против Кетты. Теперь мы всё знаем и сможем победить, сможем всё исправить. Кетты больше нет. Ты можешь успокоиться, мы победили. К тому же без её участия вряд ли что-то получится, ведь для запуска установки нужны все боги. Ты так и не научился врать, безликий. Её сила перешла к тебе, я её вижу. Процесс уже запущен, обратного пути нет. Больше никто не сможет сюда зайти или выйти до тех пор, пока не состоится прыжок. Ты всё продумала, не так ли? Я только одного не могу понять, к чему столько сложностей? По-другому ты бы не пришёл. Возможно, пожал я плечами, но ты ведь не пробовала? Я знаю тебя. Ты сейчас сопротивляешься только из принципа, просто потому что такой. Ты не можешь без борьбы, без врагов. В этом вся твоя суть, смысл жизни. Когда-то решилась. На что? На предательство. Я не предавала тебе. Ле, брось. Ты можешь называть это как угодно, но суть не изменится, так когда Зачем тебе это? Хочу понять, что тобой двигало. Я уже объяснила тебе свою позицию. Значит, ещё до того, как ввела меня в курс событий. Да я расчётливая холодная сука, ничто та твоей отмороженной леми. Так когда? В тот день, когда Кетта отыскала это место и принесла в наш мир искру, и я не предавала тебя, я просто вела свою игру. Так вот, что это такое? Игра? Да, Влад, игра. Или ты бы предпочёл сейчас на моём месте Кетту, а ты бы предпочла на моём месте её? Нет. Я знала, что ты победишь, и сделала для этого всё. Я всегда помогала тебе. Теперь твоя очередь. Хорошо, вздохнул я. Ты согласен? Девить не оставила мне другого выбора. Я сделала это для всех нас. Хватит, я тебя услышал. Теперь объясни мне, как всё работает. Насколько я понимаю, в ритуале должен использоваться обычный человек. Да, и обязательно добровольно, кивнула Лия. Это ещё один сюрприз для тебя. «Поднимайся, ты всё увидишь. Я кивнул, сосредоточился на потоках энергии, и резкий порыв ветра поднял меня на платформу. А ты неплохо овладел своими способностями. Понебрацки хлопнул меня по плечу один из компаньонов Лии. Ещё раз ко мне прикоснёшься, и я вырву тебе кадык», — ледяным тоном, даже не глядя в его сторону, произнёс я. Ой, я прямо трясусь от страха. Заткнись, Михель, строго осадила его Лия, и тот быстро прикусил язык. Ну и где твой сюрприз? поинтересовался я. Там, где ему и положено. Ты хорошо потрудился, безликий. Мы подошли к храму, который предназначался человеку. Стоило заглянуть внутрь, как я в очередной раз обложил себя последними словами. Там совершенно безвольно сидел Костик. Мои люди под руководством Мыши сломали его, превратив в куклу, готовую выполнить любое требование. Вот и сейчас он без сомнений подчинился бышей хозяйке. Константин сидел на пьедестале и словно пёс смотрел на нас преданными глазами, разве что только хвостом не велял. «Прикажу я ему сейчас вскрыть себе глотку, он именно так и поступит, но у меня несколько иные планы. Что нужно делать? Я перевёл холодный взгляд на Лию. Всё просто, улыбнулась она. Тебе нужно лишь немного проявить способности в каждом из генераторов. А как выбрать необходимый отрезок времени? Ха -ха -ха, Влад. Ну нельзя же быть таким наивным. Неужели ты думаешь, я тебе об этом скажу? Ладно, безразлично пожал плечами я. Надеюсь, ты знаешь, что делать. Не сомневайся. Ты готов? Как пионер, ухмыльнулся я и направился к храму ветра. Стоило войти внутрь, волосы тут же зашевелились от статики, которая потрескивая заискрилась. Странное ощущение, словно меня действительно подключили к огромному компьютеру, и он настраивается на мои волны. Я поднялся на постамент, что расположился ровно под куполом, и в меня вонзилось сразу несколько электрических разрядов но боли не было, просто небольшое напоминающее зуд покалывание, точно такое можно почувствовать от катушки Тесла, которыми в моём прошлом мире баловались многие физики. Я сосредоточился на потоках энергии и спровоцировал порыв ветра, но вместо привычного небольшого сквозняка из меня вырвался настоящий ураган. Вихрь со свистом взметнулся к куполу и разлетелся по тонким вентиляционным шахтам, и весь комплекс запел. Из каждого храма вырвался звук, некая нота, у каждого своя. Они слились воедино в приятный слуху аккорд. Буквально сразу неведомая энергия выпустила меня из объятий. Я даже не заметил, что в момент высвобождения стихии воспарил над пьедесталом. Ноги привычно амортизировали приземление. Я покинул храм ветра и направился к воде. Мимоходом окинул взглядом весь комплекс. С виду ничего не изменилось, лишь все еще звучал приятный слуху аккорд. Интересно, как все это будет выглядеть со стороны. Все же любопытство не самая последняя черта моего характера, и, честно говоря, мне уже хотелось поскорее завести этот комплекс и увидеть, каково это путешествовать сквозь время. Я вошел в храм воды, точно так же поднялся на пьедестал и дождался подключения к системе. Стихия тоже подчинилась сразу. Я видел, как потоки воды из окружающего рва начинают заполнять систему. Вместе с тем комплекс снова запел. Мелодия одного аккорда стала меняться, переливаясь новыми нотами. Они становились все выше, заставляя вибрировать все пространство вокруг, и вдруг мое сознание взорвалось. Не знаю, что в этот момент испытывали все остальные, но думаю то же самое. Я почувствовал их несколько позже, и не только их. Разум воспарил над миром, растворился во вселенной, в такой прекрасной и всеобъемлющей. В один миг я познал все тайны мироздания, все его потаенные уголки. Я мог поклясться, что одним лишь желанием способен сотворить целую галактику и посеять в ней семена жизни. Я видел, как зародилась вселенная и как она умрёт. Я находился всюду и одновременно нигде. Слышал и видел каждую жизнь и смерть, к чему приведут все наши действия и что станет, если ничего не делать. Это состояние продлилось всего мгновение, а затем сжалось до состояния точки и устремилось в пустоту.